Глава 19. Суета и гномы. Утро. Центральный зал гильдии. Корделия. Я не раз слышала знаменитую присказку «Гномы – это хаос», но до сегодняшнего дня не понимала ее. Хаос у меня ассоциировался с чем-то неуправляемым, стихийным, сметающим все на своем пути, а гномы – ну шумные, пестрые, разве это хаос? «Даже после нашего триумфального ай -Нэ -Нэ в подворотне я не до конца осознавала, на что способны дети гор. Тогда меня поразила сплочённость и слаженность их работы. Но сейчас, глядя на то, как они проверяют расфасованную по музыкальным инструментам контрабанду, я тихонько обалдевала от подобной дерзости». И молилась всем богам, чтобы во время выступления они случайно не выдули в лицо какому-нибудь демону партию лекарского порошка из саксофона или не булькнули спрятанным в барабане зельем. К счастью, пока все шло по плану. Если бы дети гор не предупредили, что даже в мой бубен запихнули партию кузнецких кристаллов, я бы никогда не заподозрила подвоха. Инструмент играл, как и раньше. Звук был чистый и звонкий. Я и по весу не ощутила разницы – Но вилли пояснила, что теперь бить нужно строго по центру мембраны. Если во время выступления увлекусь и ударю слишком высоко, из трех верхних бубенцов вывалятся кристаллы, предназначенные на продажу. Закончить турне в казематах я не планировала, поэтому все утро усиленно репетировала. Через полчаса мы тарств приловчилась даже с закрытыми глазами попадать по центру, Но расслабиться и сосредоточиться на выступлении все равно не получалось. «Мне постоянно казалось, что бубен вот-вот развалится, и я подставлю нашу группу. Или Джарван в прыжке выронит связку с зажигательными кристаллами. Ее гномы спрятали в ошейник Мишутки, замаскировав под обычную бижутерию. Хорхед до последнего отстаивал своего зверя, и мой бубен и почти победил». Но тут Велита начала подвывать, как без нашей помощи остановятся все кузницы ледовой половины. Нам с котом стало жаль бедолаг, и в итоге мы сами не заметили, как оказались в доле. Если бы командир вовремя не осадил предприимчивую торговку, нам вручили бы намного больше контрабанды. «Кора, никогда не верь гномьим причитаниям!» Вздохнул дракон, едва мы остались одни. Велита умчала проверять партию зелий в духовых инструментах, а я задумчиво вертела в руках бубен, пытаясь осознать, как за несколько дней превратилась из принцессы в бродячую артистку-контрабандистку. «Мряв!» — поддакнул кот, соглашаясь со словами дракона, и понуро потер лапкой ошейник. «И не говори!» — вздохнула искра. «Ей повезло больше всех. В треугольник даже Велита не сумела ничего спрятать». Так что на гастроли дух ехал с чистой совестью и пустым инструментом. Зато командира Дети гору говорили пронести в горбу солидную партию лекарств. «А правда, что в тенях гномов живет хаос, и они одним своим появлением могут разрушить любой план?» Спросила, глядя на порхающих по залу хористов. «Они уже переоделись для выступления, и у меня в глазах рябило от обилия ярких красок и несочетаемых цветов». Малиновые рейтузы, салатовые туфли с алыми, как розы бантами, жёлтые жилеты и нежно-голубые рубахи с белоснежными кружевами и жемчужной вышивкой. Всё это казалось ужасно безвкусным и пёстрым, но гномам шло. Сколько ни пыталась, не смогла представить их в сдержанных однотонных костюмах, да ещё без этих ленточек, бусинок, бантиков, кружев. Да, в голосе дракона проскользнула мрачная обречённость. Магия Арорина несочетаема с планированием. Там, где появляются гномы, умирают любые стратегии. Но сейчас нам это на руку. Шаманы не способны к импровизации. Они всегда работают строго по плану. Об этом нюансе я прекрасно знала. Заклинания темных были очень мощными, но требовали длительной подготовки. Поэтому накануне вылазки они всегда создавали магические болванки и в бою выбирали из готового списка заклинаний. В арсенале обычного шамана 5-7 плетений. Сильный и древний орк мог жонглировать десятком и более арканов. Но если у темного не находилось подходящего заклинания или заканчивались заготовки, он оставался абсолютно беззащитен. И это главная слабость шаманов. Потому они уделяли такое внимание шпионажу и наблюдению за противником. Импровизация для них смерти подобна. А гномы жили ею и перестраивались буквально на лету глядя на порхающих по залу музыкантов я готова была поспорить что они наслаждаются происходящим несмотря на то что вслух возмущаются и ругают демонов за причиненные неудобства для нас гномы идеальное прикрытие нехотя признал командир это единственная причина по которой я согласился участвовать в этом бедламе Кот подкрался ближе и ободряюще боднулся в колено хозяина. Тот уже переоделся в бабульку, и я старалась лишний раз не смотреть в его сторону. После романтических минут на кухне было слишком странно видеть дракона в юбке и цветастом платке. Зато его подарок я сегодня оценила в полной мере. Браслет надежно скрывал мои мысли от искры, и первое время Кикимрик яростно недоумевал, почему не может по привычке влезть в мою голову, А я лишь загадочно улыбалась и размышляла, догадается ли стихийница в чем дело или нет. Утром Хорхе замаскировал изумрудную лозу под обычную побрякушку, и теперь украшение никак не выделялось на фоне остальных браслетов. В итоге ни Искра, ни Айна так и не учуяли артефакт и духа конкурента. Это внушало надежду, что на демонах амулет также сработает без осечек. «Господа, вы готовы?» К нам подскочила запыхавшаяся Велита. Гномка закончила проверять качество маскировки контрабанды и, похоже, осталась довольна результатами. «Да», — командир сверился с карманными часами. «Кажется, пора выдвигаться». «Демоны только что сообщили, что через минуту все музыканты должны собраться у портального контура», — добавила глава гильдии. Софикона стояла, чтобы на свадьбу нас переместили ее безопасники — Мне эта идея не нравилась, я бы предпочла поездку в обычной карете, но спорить с Горгани бесполезно. — Тогда лучше подоропиться. Командир подхватил гитару и направился к нарисованному на полу аркану. Тревога вновь расправила крылья, и я невольно потерла браслет с рейлик. До этого момента идея с магической парой казалась гениальной, но чем ближе мы подходили к портальному контуру, тем сильнее хотелось бросить бубен и удрать Только бежать было некуда, а все пути вели на ледовую половину. До главного праздника зимы осталось всего ничего. Если не вернем искре силу, она еще год будет греметь снежинками в моей головушке, а второй рейлик останется запертым в подземном лабиринте. Айна пояснила, что освободить Йорона можно только с помощью божественного вмешательства или новогоднего чуда. Вариант с богами отпадал сразу — В канун Нового года на островах властвовала Искрелла, и остальные не имели права вмешиваться в судьбы смертных. Даже Сева помогла лишь потому, что мы успели провернуть все до праздника, а само желание было простеньким. Но для спасения Йорона нужно вскрыть защитный купол над подземельями и заморозить цепи, связывающие дракона с огненными источниками. Магии ритуал требовал немеряно. Даже если переждем Новый год, никто из девяти не согласится помочь просто так. Придется заключать контракт, проходить испытания. В общем, право равновесия никто не отменял. Чтобы боги исполнили столь сложное и судьбоносное желание, придется лет десять доказывать, что мы этого достойны. Заходить настолько издалека никто не собирался, тем более искра могла спасти дракона, исполнив новогоднее желание Айны и кота. Джарван согласился подстраховать духов и пожертвовать мечтой ради спасения островов. «Вначале я не слишком понимала смысл ритуала, но Искра объяснила, что в благодарность за свое спасение должна исполнить по одному нашему желанию. Мы с Хорхей исчерпали лимит авансом, зато Кот и Айна могут претендовать на новогодний презент от духа, и если загадают одно и то же, спасти Йорана будет намного проще». Только для начала нужно добраться до ледового храма и вернуть искре силу. Соберися, Закора! <связывая> прошептала, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Проблем было море, и с каждым часом их становилось все больше, но паникой делу не помочь. Мряв! <связывая> поддержал меня кот. Марья, мрья! <связывая> Зверек заботливо напомнил, что мы сделали все, что могли, и даже больше. Вмешательство с Севы было нашим тайным козырем и давало колоссальное преимущество. Ты прав. Остановившись у портала, я наклонилась и почесала пушистика за накладным ушком. Вдох, выдох. Разговор с котом успокоил и помог сосредоточиться. Сейчас главное впечатлить семью Горгони. Слишком многое поставлено на карту, и права на ошибку нет. «Всем занять места!» «Готовность к телепортации пять секунд!» Бодро объявила Велита, едва на ее миркало прилетело сообщение от главы демонической службы безопасности. «Ржав!» Кимрик тут же вскинулся на задние лапки, входя в роль и готовясь сходу показать себя во всей красе. «Я последовала его примеру, изобразив самую очаровательную и приветливую улыбку из всех возможных, а через миг...» Окружающий мир утонул в золотистом мареве портала. Не успела я моргнуть, как мы переместились в просторную светлую комнату. Из мебели здесь были только деревянная лавочка, кресло и массивный дубовый стол, заваленный артефактами и бумагами. Рядом с ним стоял высокий поджарый мужчина в серебристом камзоле. Незнакомец неспешно перебирал документы и что-то задумчиво бормотал. На нас он не обратил ни малейшего внимания, но, судя по магической нашивке на рукаве, это и есть тот самый начальник службы безопасности, открывший портал. «Господа артисты, подготовьте документы и пригласительные», — наконец лениво произнесли. Представиться, демон не соизволил, как и поднять на нас взгляд. Видимо, счел общение с простыми музыкантами ниже собственного достоинства. «Да-да, конечно!» Велита спешно выскочила вперёд и поклонилась. «Как прикажете, светлейший мессир Саргани?» В отличие от меня, гномка общалась со спесивым стражником по Миркалу и знала, как к нему обращаться. «Документы собрать у всех или вы?» «Не нужно ничего собирать». В низком грудном голосе демона проскользнуло раздражение. «Я вызову каждого по списку и лично проверю». Дотошность безопасника неприятно удивила, как и скверный характер. Но стремительное перемещение и смена локации пошли на пользу. Паника отступила, и я мысленно поблагодарила леди Софико за избавление от необходимости трястись пару часов в телеге, варясь в соку дурных предчувствий. Из портала я вышла абсолютно собранной и готовой к бою, ну, то есть к выступлению». Впрочем, учитывая нашу ситуацию, слово бой все же более уместно. Кроме пения и танцев, нам придется весь день лавировать между владыками и гоняться за подозреваемыми. Если удача от нас не отвернется, к вечеру проверим трех магов из списка Айны. А, Заларента, подойдите ближе и положите документы на сканирующий артефакт. Приказ безопасника вырвал из размышлений. Пришлось смиренно поклониться и приблизиться к столу. «Как прикажете светлейший мессер Саргани?» «На самом деле с демона хватило бы и простого, сэр. Но я решила не рисковать и повторила обращение велиты». Ловким движением достала из поясной сумки магический паспорт и переложила на артефакт. Кристалл моментально вспыхнул и загудел, проверяя подлинность карточки. А я замерла, затаив дыхание». Хорхе говорил, что такую проверку гномьи бумаги пройдут без проблем. Главное не нарваться на глубокое сканирование ауры и сверку с магическими отпечатками в паспорте. Но я все равно переживала. Лишь когда артефакт охватило изумрудным сияньем, облегченно выдохнула и подняла взгляд на начальника. Зря. А за Лорента, Задумчиво повторил мужчина и с шумом втянул воздух. Спесиво расслабленное выражение мгновенно слетело с его лица, и сейчас саргани напоминал опасного хищника, учуявшего вожделенную добычу. Я уже видела подобные метаморфозы. Так на меня реагировал огненный владыка при первой встрече. — Искрыла! — мысленно взвыла, отключив защиту командира. — Кажется, у нас проблемы. Он ведет себя как кортес. Обреченно простонал дух. «Значит, мне показалось». «Это шепот что-то перемудрило!» Просипело, пока демон рассматривал меня и принюхивался. В отличие от огненного владыки, Саргани не спешил идти на абордаж. Это немного успокаивало, как и слова дракона о том, что магическую пару нельзя похитить и силой принудить к близости. Даже если маг что-то и учуял, ему придется вначале разобраться с владыками» а любой хаос в рядах противника нам на руку. — Сева здесь ни при чем, — немного подумав, ответила стихийница. Вернее, это она намагичила, но не по ошибке. Присмотрись, он тебе никого не напоминает. Хм, идеальные утонченные черты лица, скорее подходящие эльфу, чем демону. Белоснежные волосы, пронзительно льдистые глаза — «Он похож на Дамиана!» — мысленно охнула, мазнув взглядом по острым скулам и идеально прямому носу. «Внешность Саргани более мужественная и хищная, чем у ледового повелителя, но сходство слишком заметно». «Рамон Саргани — его дядя по матери!» — ответила искра. «Похоже, заклинание шепот распространяется не только на самих владык, но и на их неженатых родственников». — А убратьев много родственников, — с опаской уточнила, отступив на шаг назад. — Достаточно, чтобы сделать наши гастроли незабываемыми, — вздохнул Кикимрик. — Отличное начало турне. — Не вижу повода для паники. — В голове раздался незнакомый мужской голос. От неожиданности я едва не подпрыгнула, но вовремя вспомнила о подарке дракона. — Вы... «Ольен, хранитель рода Деер-Эргосса», — представился дух. «Что же касается неучтенных конкурентов на ваше сердце и магия, нам это только на руку». «Думайте», — недоверчиво спросила Искра. «Чем больше демонов заявят о своем желании ухаживать за вами, тем выше вероятность, что владыки устроят турнир истины и объявят вас главным призом». «Я не собираюсь в этом участвовать», — возмутилась, покосившись на безопасника. Любовь нагрянула к нему внезапно, оглушив чувствами и контузив желанием. Радости по этому поводу Саргани явно не испытывал, скорее ошалевал от мысли, что его пара оказалась безродной бродячей артисткой. Впрочем, судя по хищному блеску аквамариновых глаз, отказываться от подобного счастья он не собирался. А выяснять, на что Рамон способен в бою, не хотелось. «Хорхе, конечно, сильный мечник, но и должность начальника службы безопасности дают не за красивые глаза». «Вы зря переживаете», — сукаризный продолжил дух. «У хозяина все под контролем, а турнир поможет решить сразу несколько проблем». Договорить Альян не успел. Рамон, наконец, пришел в себя, активировал пригласительный и отдал мне документы. «Вы можете вернуться к остальным, леди Аза». По губам мужчины скользнула обольстительная улыбка. «Благодарю, миссир Саргани». Поклонилась и словно невзначай поправила браслеты, покрутив у демона перед носом брачной татуировкой. Увы, ее наличие безопасника не смутило и даже не огорчило. «В пропуск вшит аркан экстренной связи», многозначительно добавил Рамон. «Если кто-то из гостей будет вести себя неподобающе», «Активируйте его, и я мигом приду на помощь». Осталось только выяснить, не сможет ли демон, используя вышеупомянутый пропуск, прийти на помощь без приглашения. «Как это предусмотрительно со стороны леди Горгани позаботиться о безопасности музыкантов?» — восхитилась Велита. «Наши пропуска работают по тому же принципу!» Но, разумеется!» — снисходительно ответили, не сводя с меня пронизывающего взгляда. Что-то мне подсказывает на призыв красотки Азы Демонюка примчит намного быстрее, чем на зов бабули или гномки, — фыркнул Кикимрик. В целом это неплохо, страховка от владыка и зятя леди Софико, — задумчиво протянула я. — Кстати, он-то хоть не состоит с братьями в родстве? — Нет, — воскликнул дух. — Луис не имеет никакого отношения к правящей династии. — Хвала девяти! облегченно выдохнула, иначе Софико испепелит нас вместо шаманов. С улицы неожиданно раздался шелест крыльев и сиплое карканье, отдаленно напоминающее женский смех. Я вздрогнула, с недоумением уставившись на окно, но, похоже, появление шепот больше никто не заметил. Саргани уже отошел от любовной контузии и сосредоточенно проверял остальных. Кимрик порхал над хитаной, поджидая своей очереди, а любопытный кот шастал по комнате, принюхиваясь и выискивая крохи бесхозной магии. Я хорошо знала это сосредоточенное выражение мордочки. Зверек напал на след и осторожно подхомячивал энергию. Карканье повторилось, и в этот же миг браслет Хорхе потеплел, словно Сева намекала, что мне стоит вернуться к разговору с хранителем. «Мистер Альен позвала, решив не злить богиню. «Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом турнире. Почему вы считаете, что он может решить все наши проблемы?» «Не все, а многие», — поправил дух. «На турнире истинные сражения проходят в несколько этапов, а пары определяются с помощью жеребьевки, а значит, хозяину не придется драться со всеми конкурентами по очереди. Достаточно выиграть бой в своей группе и затем обойти других победителей». — Допустим, — ответила, — но все равно не сходится. Изначально владык было двое, и сражаться он собирался только с ними, а теперь... — Да вы не о том переживаете, — перебил меня хранитель. — Между боями будут перерывы, хозяин сможет отдохнуть, а мы в это время вычислим предателей. — И как же? — удивилась. — Все подозреваемые из списка леди Айны вхожи в совет демонических старейшин, — пояснил альян По местным законам они могут проигнорировать обычные дуэли, но обязаны посетить турнир истины и пожелать удачи всем участникам, а еще выразить свое почтение главному сокровищу арены, то есть вам». «О, теперь понимаете, — добавил дух, — они все будут у нас как на ладони. Сможете проверить каждого, не вызывая подозрений». «Отличный вариант, — согласилась, — но бои!» «С владыками хозяину бы пришлось драться в один день по очереди», — продолжил хранитель. «А на турнире истины каждый участник может дать не более одного боя в день». «Выходит, этот вариант по всем параметрам выгоднее?» — уточнила. «Конечно», — ответил дух. «Если мои подсчеты верны, вскоре на вас предъявит право семь демонов, так что турниру быть». «Мамочка!» «Джафранка!» — голос Саргани заставил меня вздрогнуть — Пока мы с хранителем беседовали, демон проверил всех музыкантов, остался только кот. Едва Кимрик шмыгнул к столу, его заставили положить лапку на сканер. И лишь когда устройство подтвердило, что пушистик разумен и не опасен для окружающих, Рамон активировал последний пропуск. «Господа артисты, следуйте за мной!» Демон направился к двери. «Я провожу вас в гримерную!» «Гости еще собираются, так что у вас будет немного времени подготовиться к выступлению». «О, как это любезно с вашей стороны!» Велита принялась раскланиваться, на что безопасник лишь снисходительно улыбнулся. «Это моя работа. Пойдемте». То ли шепот наспеха внесла коррективы в свое заклинание, то ли выдержка у Саргани была лучше, чем у огненного владыки. Но на меня демон больше не посматривал, и до гримерной добрались быстро и без приключений». Прошу. Рамон учтиво открыл дверь пропуская нас вперед. От спеси и высокомерного тона не осталось и следа. Приворотная магия явно пошла ему на пользу. Но испытывать удачу я не хотела, потому шустро юркнула внутрь и метнулась к окну. Оно открывалось во внутренний двор, где собирались гости, и первым я увидела нашего главного подозреваемого, старшего советника Кортеса, господина Симона Тейрена».